Глава 10 Живая правда и мёртвая лесть. Хорошаль, плохали и весть, докладай мне всё как есть. Лучше горькая, но правда, чем приятное, но лесть. Только если энто весть, снова будет не бог весть, ты за эдакую правду лет на десять. «Можешь сесть!» Леонид Филатов, Парафидота Стрельца, Удалова Молодца Солнечное утро застало меня врасплох. Яркий луч светил прямо в один глаз, да так, что он нагрелся, а другой при этом оставался прохладным. Не просыпаясь до конца, я задвинула голову полностью в тень. Прислушалась к звукам весеннего леса. За окнами верещали птицы, как будто их резали. За пару стен от меня возился за своей печкой шип. Он всегда шуршал сухими ветками и погромыхивал железками. Мне чего-то не хватало в утреннем хоре. Смутное беспокойство заставило встать и пошаркать на кухню. Точно. Здесь никто не шкворчал вкусненько и не гремел сковородкой, не напивал фальшиво и не лил воду. Я огляделась. Кот Васька сидел на высоком табурете и внимательно глядел на меня. «Привет. Ты как?» Вопрос повис в тишине. Налила в чайник воды и поставила на плиту. Руки почему-то саднило Повернув ладони к свету, я удивлённо ухнула. Ладони были содраны, как после тяжёлой работы. Ссадины уже засохли, но было очень неприятно. Однако обращать внимание на такие мелочи сейчас не хотелось. «Есть будешь?» Кот продолжал на меня смотреть. Я бросила на стол нож, и он брякнул в тишине слишком громко. «Так, ладно, обойдусь без завтрака. Мне надо рассказать, а то вчера не успела». Василий наконец-то заинтересовался и мявкнул что-то коротко в ответ. Присев на соседний табурет, я начала объяснять. «Я там была, ну, в парке. Молчи, не перебивай. Знаю, что не надо было. Но мне очень надо было позвонить маме. А тут телефон не ловит нифига». «Ну, сижу на скамейке, а тут этот препод пришёл. Про него все рассказывали, слышал? Он из комы типа вернулся, ну или проснулся, очнулся. Он вообще прикольный дедуля, и мы его знаем. Это он переходил с той стороны, когда эти злыдни разбежались, помнишь? Только как он мог, если в коме лежал? А теперь он почему-то ничего не помнит. Я сказала ему, что на заочном учусь, а тут бац, и приходит его племянник». И ты знаешь, кто это? Не догадаешься. Да лучше и не надо тебе догадываться. В общем, это тот тип. Ну, который оборотень. Змея который понял? Кот так резко подпрыгнул вверх и заорал, что я выровняла из рук чашку, которую вертела всё это время. Васька как бешеный начал метаться по комнате. Не сразу я сообразила, что он ищет мою палку. Нашли мы её в дальнем углу. Мой помощник попытался схватить толстую деревяху зубами, но у него не вышло, ведь он был не собакой крупной породы, а котиком. «Понятно. Сейчас на той стороне мне опять выскажут много интересного». «Погоди, одну минуту!» — проорала я и убежала в свою комнату. Важное дело требовало немного времени, но нужно было сосредоточиться. Я поднапряглась, представила нового Василия, которого увижу очень скоро, и быстренько создала для него джинсы и футболку. Самые простые, заморачиваться некогда. Да и ему, похоже, было всё равно, что на себя надевать. Но это в любом случае лучше, чем его разорванная маленькая одежда. Ровно через минуту я, наконец, смогла услышать человеческую речь. «Ты абсолютно безответственно Разве так можно? Почему не сказала? Они могли похитить тебя!» Прекрасно понимая, что помощник прав, я мысленно отключилась от этого потока, давая ему возможность выговориться. Но за одежду спасибо. О, вроде можно подключаться обратно. Да не за что носи на здоровье. Василий ушёл за полуразрушенную стену и сопя стал там одеваться. Когда он вышел, я поняла, что с размером угадала. Но с материалами не очень. После поворота джинсы выглядели так... будто побывали в руках дизайнера-маньяка. Их покрывали мелкие дырочки и хаотичные пятна, но носить ещё можно было. А вот футболка подгуляла. Тонкий хлопок почти рассыпался. Плохо он, значит, хранится, буду знать. О одежде ковбоев и правда. Сто лет с носу нет. «Что это?» — спросил Василий, теребя в руках тряпочные остатки. «Это футболка твоя». «Была. Лет сто назад. Ходи пока так. Потом ещё чего-нибудь сделаю. Посинтетичнее. У тебя аллергии на синтетику нет? Она вроде не разлагается со временем». «Не заговаривай мне зубы!» Я украдкой глянула на свой полуразвалившийся наряд и в душе порадовалась, что ткань ещё как-то держится. «Лохмоти, конечно, но приличия не нарушают». Уже давно мне стало понятно, что на тёмной стороне создавать вещи почему-то нельзя. Выходила каждый раз какая-то ерунда, предметы появлялись, но очень дряхлыми. Теперь я отчётливо поняла, что ничего нового в этом престарелом мире нет и взяться ниоткуда не может. Однако сейчас оказалось, что переход подарил мне небольшой бонус. От царапин на ладонях ничего не осталось. Только небольшие шрамы, будто ссадины когда-то давно плохо заживали. Интересно. Вась. Смотри, у меня на руках ранки были, а теперь ничего. Я только не помню, откуда они. Мой помощник всё пытался натянуть на себя рваные остатки футболки. Плюнув в сердцах, он бросил тряпки на пол и взял мои ладони. Повертел их, разглядывая. Ты вчера поранилась, когда ведро доставало. Оно очень тяжёлым было. Несколько раз срывалась и верёвка. Я не мог тебе помочь. — объяснил он с горечью. «Да ладно, фигня. А почему я не помню? Мне казалось, что ведро прямо вылетело из колодца. Ну, почти. Очень легко было доставать». «Легко? Ты очень долго, корячая... Пыталась с ним справиться. Пока больше половины не расплескала, так и не достала». Василий задумался надолго. Мы вышли с ним на крыльцо и сели на ступеньки. Тут лучше думалось. Тишина позволяла не отвлекаться. Я всей грудью вдохнула запах прелой хвои и сырой земли. С каждым визитом сюда мне чудилось в здешнем воздухе всё больше оттенков. Синяя луна сегодня пряталась за тучами. В темноте стало заметно, что на крыльце и стенах избушки тоже есть гнилушки, которые светились неяркими зеленоватыми огоньками. ты говоришь, он не помнил своего племянника?» — спросил, наконец, Василий. Я с трудом включилась в прежний разговор. «Ну да, у него вообще вроде как амнезия. Неполная, что ли? И про внучку он типа не помнит. Я спросила, а он ничего не понимает. Фигня какая-то». «У него внучка есть?» — удивился Вася. «Ну ты чего, тоже всё забыл? Он рассказывал тогда с той стороны». Нет, с этой сейчас получается. Короче, он нам тут заливал, что уходил внучку искать на тёмной стороне И не нашёл. Не нашёл, значит, забыть можно. Дедуля года. Скорее всего, нет у него никакой внучки. И я думаю, всё это была ложь от начала и до конца. Семь лет назад он якобы уходил. Не так давно, но у меня в памяти такого случая нет. А сейчас он сказал, что семь лет в коме лежал. И это получается, я фатально застопорилась, потому что у меня уже ничего не получалось. Всё рассыпалось и ничего не складывалось. Знаешь, чего меня вообще прямо вышибло? Продолжила я, когда поняла, что Василий тоже завис. Нет, пока не знаю, произнёс он с улыбкой. Я, когда его увидела, то сразу узнала. А как он рот открыл, То засомневалась. Вроде и не он, понимаешь? По разговору совсем другой человек, странно так. Очень натурально выглядел. Пока говорил, я верила ему. Но не врал он, видно же. Хотя как не врал, если мы точно знаем? Может, это его брат-близнец у нас был? Надо было про брата спросить. Хотя вроде получается, что племянник у него сейчас только один родственник. «Родная душа». Он как-то так сказал. «Да, но племянник — это сын брата или сестры», — пояснил Василий очевидный факт, который до меня почему-то не дошёл. «Блин, ну да, точно. Нифига себе семейка!» Я ошарашенно попыталась ещё раз соединить разрозненные факты, и они частично вроде как срослись. Оставалось непонятным только главное — Но ну, а какого лешего его племянник на нас напал? При этих словах из-под крыльца вдруг вынырнула лохматая фигура и с визгом бросилась к лесу. Я, кажется, проглотила язык от неожиданности, в прямом смысле, молчала и смотрела, как нечто неясное, противно причитая уползало в ближайшие кусты. Не сразу дошло, что мой верный помощник ржет как конь. человеческий хохот неестественно громко разносился в застоявшейся тишине. «Не поминай никого тут! Забыла?» Он даже говорить не мог толком. Так ему, видите ли, было смешно. «Да тише ты!» Я нервно огляделась по сторонам. «Охренеть можно!» «Тут лишнего болтать нельзя. Не устаю повторять». «Ну всё, поняла, поняла. Сам-то вечно. Руза, пляски!» Попыталась я уколоть Василия, но русалок поминать вслух не стало «Да уж, точно, поймала. Больше не буду, обещаю. Я, кстати, только на светлой стороне это себе позволяю. И только в исключительных случаях». Мы помолчали. Леший в кустах затих. Потревоженная тишина успокаивалась. Огоньки вокруг нас разгорелись поярче и начали друг другу подмаргивать. Василий вдруг поднялся, пробормотал что-то про «надо проверить», и решительно пошагал за дом. Бежать за ним совсем не хотелось, но через минуту оттуда донеслось звяканье металла, и стало очень интересно, чего он там решил проверять. Пришлось ковылять следом. Завернув за угол, я увидела длинную фигуру моего помощника, который над чем-то склонился у колодца. Оказалось, что Василий стоит над мокрым ведром и разглядывает его внутренности. «С ума сошёл! Не надо тебе больше взрослеть!» заорала я не своим голосом, подбежала и попыталась забрать у него ведро. «Успокойся, отдай». И не собирался. Возраст меня сейчас устраивает. Немного воды пролилось на землю, и Вася наклонялся над ней, глубоко вдыхая воздух. «Ты чего это?» «Нюхаешь?» — спросила я подозрительно. «Вдыхаю пары мёртвой воды. Это эксперимент. Сейчас проверим». Сделав ещё пару вдохов, он распрямился и посмотрел на меня. Обвёл взглядом лес. «Кажется, всё верно. Можешь попробовать сама. Думаю, это безопасно». Помощник протянул мне ведро, в котором на дне плескалось немного опасной жидкости, и я с недоверием наклонилась над старой железякой. Не очень-то хотелось, но любопытство победило. Да и Васька сказал, что ничего страшного. Знакомый водяной запах защекотал ноздри. Вода колыхалась на дне, манящая и прохладная. Не почувствовав ничего особенного, я выпрямилась и точно так же, как первый экспериментатор, посмотрела на мир вокруг. «Чувствуешь разницу?» — спросил удивительно довольный Васенька. Сама бы я не обратила внимания, но после вопроса поняла, что обстановка неуловимо изменилась. Наклонившись над ведром, Я задышала, как паровоз, пытаясь усилить эффект. Окружающее отвечало тем, что прямо на глазах становилось лучше и красивее. Когда я для проверки еще раз огляделась, то увидела очень милый старенький домик с зеленоватой иллюминацией, ужасно таинственный старинный колодец и обалденного черноволосого красавца в стильных дизайнерских джинсах на босу ногу. С трудом вспомнила, что это был эксперимент, Собрала разбежавшиеся мысли в кучку и попыталась сделать выводы, хотя голый торс помощника страшно отвлекал. «Хочешь сказать, что пары меняют всё вокруг?» — сформулировала я свои ощущения. «Разумеется, нет. Это не мир меняется, а наше восприятие. Мы видим его гораздо лучшим, чем он есть, понимаешь? Как там было в книге?» Вода эта прелесть дарит, но обманывает. Как-то так. Поэтому ты и вчера не заметила, пока эффект не выветрился. Интересно, правда? Я ещё раз посмотрела вокруг. Поразглядывала обалденное тёмное небо и мощные вековые деревья на краю леса, украшенные красивыми висячими мхами. Сравнила ощущения до и после. А какой... «Я тебе сейчас кажусь», — вырвался вопрос, который, наверное, не стоило задавать. Василий усмехнулся. «Ты всегда очень красивая. Но сейчас особенно. Не переживай». Не переживать сейчас было легко, как никогда. Через секунду мысли о внешности меня уже не волновали. «Слушай, а как же та вода действует? Со светлой стороны. Ну, её пар». Мы тогда чуть не поругались у колодца, помнишь?» Василий разволновался. «Ого, да ты умница!» Эта вода обманывает. И в отражении, и в запахе. А та, получается, должна дарить правду. Порой неприятную. Пойдём проверим. «Я не хочу проверять. Опять ты мне чего-нибудь наговоришь правдивого». «Не наговорю, пойдём». «Почему не наговоришь? Ты всегда что-то говоришь». И всегда прав. Тебе и воды не нужно никакой. «Да не смогу я там разговаривать. Пойдём скорее. Вопрос ведь важный. Только найдём ёмкость, чтобы захватить этот образец». Он указал на ведро с остатками мёртвой воды. К вечеру этого дурацкого дня я уже сама не знала, как отношусь к жизни и чего от неё хочу. Побочным эффектом от попеременного вдыхания то зелье прелести, то сыворотки правды Стала полная апатия. Я валялась на кровати, а надо мной проносились по очереди мрачные тучи голой истины и золотистые облака приятного самообмана. Порой их было не различить. «Да, ежели бы я у прежних хозяев работался, така бы и не познал бы никогда таку сласть. Я только тут, а теперь и чей остануся». С егой умелицей да Васенькой молодцем. Котейка я тоже важнецка. Котейки они очень на полезительные живности. От их всякой дряни и поганости в дому менее будет. машинности там, а ли еще кого-нибудь. Рядом с кроватью шип многоцветно объяснялся в любви мне, Василию и Шоколаду. Для контроля я после обеда решила найти ещё одного подопытного кролика. Выманила банника из-за печки и помахала перед лохматой бородой тряпочкой, смоченной в обманной воде. Мне это название теперь нравилось больше, чем мёртвое. Васька-кот валялся на кровати рядом со мной и был, кажется, полностью доволен жизнью. Ему не удалось попробовать правдивых паров, хотя он рвался к ведру и истошно шипел. Я вдохнула запах светлой воды сама и тут же откровенно выложила назойливому помощнику, что геройство хорошо, только когда в нём есть смысл. А раз он на этом свете умеет только мяукать и мышей гонять, то вот пусть и занимается своими делами. Теперь каждые десять минут мне хотелось то потискать милого котика, то сказать, чтобы не таскал на постель грязь и всякую заразу. Постепенно эти приступы становились всё слабее и реже. Шип тоже иногда затыкался, а Васька просто дрых. Кажется, наш эксперимент удался.